Над окошком месяц, под окошком ветер, Облетевший тополь серебристый светел. Дальний плач тальянки, голос одинокий, И такой родимый, и такой далекий. Плачет и смеется песня лиховая, Где ты, моя липа, липа вековая? Я и сам когда-то в праздник с позаранку Выходил к любимой, развернув тальянку. А теперь я, милый, ничего не значу, под чужую песню и смеюсь, и плачу.